Алёша Попович Из славного Рустова Красногорода, Как два ясные осоколы вылетывали, Выезжали два могучие богатыри, Что по имени Алёшенька Попович млад, А со молодом Якимом Ивановичем. Они ездят богатыри плеча у плечо, Стремяно в стремяно богатырское. Они ездили, гуляли по чисту полю. Ничего они в чистом поле не наезживали. Не видали птицы перелетные, Не видали они зверя прыскучего, Только в чистом поле наехали. Лежит три дороги широкие. промежутях дорог лежит горюч камень. А на камень у подпись подписана. Взговорит Алеша Попович млад. А и ты, братец Яким Иванович, в грамоте поученый человек, посмотри на каменю подписи, что на каменю подписано. Искочил Яким со добра коня, посмотрел на каменю подписи. Расписаны дороги широкие. Первая дорога в Омуром лежит, другая дорога в Черниговград, третья ко городу Кокиеву. «Ко князю Владимиру!» Говорил тут Яким Иванович, «Ай, братец Алеша Попович-млад, Которой дорогой изволишь ехать!» Говорил ему Алеша Попович-млад, лучше нам ехать ко городу Кокиеву, Ко Киеву, к ласкову князю Владимиру!» В топоры поворотили добрых коней И поехали они ко городу Кокиеву. Не доехавшего не до Сафат реки, становились на лугах на ех. Надо Алеши покормить добрых коней. Расставили тут два бела шатра, что изволил Алеше упочив держать. А и мало время позамешкавшей, молодые Кимсо добрые кони, стреножимши, в зелен луг пустил, сам ложился в свой шатер опочив держать. Прошла та ночь осенняя. От усна Алеша пробужается, встает рано-ранешенько, Утренней зарею умывается, белою ширинкою утирается, На восток он, Алеша, Богу молится. Молодый Яким, сын Иванович, скоро сходил по добрых коней, Осводил он поить на софет на реку, И приказал ему Алеша скоро седлать добрых коней. Оседлавший он яким добрых коней, Наряжают сони ехать ко городу, ко Киеву. Пришел тут к ним калика перехожий. Лапотки на нем семи шелков, Подковырены чистым серебром. Личико унизано красным золотом, Шуба соболиная долгополая, Шляпа сорочинская земли греческой в тридцать пут. Шелепуга подорожная в пятьдесят пут, налета свинцу Чебурацкого. говорил такого слова: "Гой вы еси удалый добрый молодцы, видел я тугарина змеевича, вышинули он тугарин трех сажен, промеж плечей косая сажень." Промежу глаз колена стрела, Конь под ним, как лютой зверь. Из хайлиша пламень пышет, Из ушей дым столбом стоит. Привязался Алеша Попович млад, А и ты, братец, калика перехожая, Дай мне платье количее, Возьми мое богатырское, Лапотки свои семи шелков подковырены чистым серебром, личико унизану красным золотом, шубу свою суболиною долгополую, шляпу с сурочинскую земли греческой в тридцать пут, шелепугу подорожную в пятьдесят пут налита свинцу Чебурацкого. Дает свое платье калика Алеши Поповичу, не отказываючи а на себе надевал то платье богатырское. Скоро Алеша каликою наряжается и взял шелепугу дорожную, которая была в пятьдесят пуд, и взял в запас чингалиш шабулатное. Пошел за Сафат реку. Завидел тут Тугарин Змеевич млад, заревел зычным голосом, подрогнула Дубровушка Зеленая, Алёша Попович едва жив идет. Говорил тут Тугарин Змеевич млад. — Гой си, перехожая! А где ты слыхал и где видал про молодца Алёшу Поповича? А я бы Алёшу копьем заколол, копьем заколол и огнем спалил. Говорил тут Алёша каликою. — Ай ты, ой, еси Тугарин Змеевич млад, поезжай поближе ко мне, не слышу я, что ты говоришь. И подъезжал к нему Тугарин Змеевич млад. Сверстался Алеша Попович млад против Тугарина Змеевича, хлестнул его шелепугою по буйной голове, расшиб ему буйну голову, и упал Тугарин на сырую землю. Скочил ему Алёша на чёрную грудь. В топоры взмолится Тугарин Змеевич Млад. Го, если ты, калика перехожая! Не ты ли, Алёша Попович Млад? Только ты, Алёша Попович Млад, Всем побратуемся с тобой!» В топоры Алёша врагу не веровал. Отрезал ему голову прочь. Платье с него снимал цветное на сто тысячей. И все платья на себе надевал. Садился на его добра коня и поехал к своим белым шатрам. В топоры увидели Яким Иванович и калика-перехожая, испужалися его, сели на добрых коней, побежали к ко городу Ростову. И постигает их Алеша Попович млад. Обвернется Яким Иванович, он выдергивал палицу боевую в тридцать пут, бросил назад себе. Показалось ему, что Тугарин Змеевич млад. И угодил в груди белая Алёши Поповича, Сшиб из седелечка черкесского, И упал он на сыру землю. В топоры Яким Иванович Скочился до браконя, Сел на груди ему, Хочет пороть груди белая. И увидел на нём золот чуден крест. Сам заплакал, Говорил калики перехожему. «По грехам надо мною, якимом чинилося, что убил своего братца родимого!» И стали его оба трясти и качать, и потом подали ему питья заморского. От того он здрав стал. Стали оне говорите, и между собою платьем меняйте. Калика свое платье надевал Каличье, а Алеша свое богатырское, а Тугарина Змеевича платье цветное — Клали в чебодан к себе. Сели они на добрых коней И поехали все ко городу ко Киеву, Ко князю Владимиру. А и будут они в городе Киеве На княженецком дворе, Скочили со добрых коней, Привязали к дубовым столбам, Пошли во светлые гридни, Молятся спасову образу И бьют челом, поклоняются князю Владимиру и княгине Апраксевне, и на все четыре стороны. Говорил им ласковой Владимир князь, — Гой вы еси, добрые молодцы, скажитеся, как вас по имени зовут, а по именю вам мощно место дать, по изотчеству можно пожаловать и. Говорит тут Алеша Попович млад, — Меня осударь зовут Алешую Поповичем из города Ростова старого попа Суборного. В топоры Владимир князь обрадовался, говорил таковые слова. — Гой и Алеша Попович млад, по отечеству садися в большое место в передний уголок, в другое место — богатырское, в дубову скомью против меня, в третье место — куда сам заехошь? Не садился Алеша вместо большее и не садился в дубову скамью. Сел он со своими товарищами на палатной брус. Мало время позамешкавши, несут Тугарина Змеевича на той доске золота двенадцать могучих богатырей. Сажали вместо большее, и подле его сидела княгиня Апраксевна. Тут повары были догадливы, Понесли ество сахарные и питья медяные, А питья всезаморские. Стали тут пить, есть, прохлажатися. А Тугарин Змеевич нечестно хлеба ест, По целой ковриге защику мечет, Те ковриги монастырские. И нечестно Тугарин питья пьет, По целой чаше охлестывает, Которая чаша в полтретья ведра. И говорил в топоры Алёша Попович, млад. «Гой еси ты, ласковый сударь, Владимир князь! Что у тебя за болван пришел, что за дурак неотёсаный? Нечестно у князя за столом сидит. Ко княгинь он собака руки в пазуху кладет, Целует во уста сахарная. Тебе князю насмехается? А у моего сударя, батюшка, была собачиша старая, на силу по подстолью таскалася, и костью та собака подавилась. Взял ее за хвост, под гору махнул. От меня Тугарину тоже будет. Тугарин почернел, как осенняя ночь. Алеша Попович стал, как светел месяц. И опять в топоры повары были догадливы. Носят ество сахарные, и принесли лебедушку белую, И турушала княгиня лебедь белую, обрезала рученьку левую, завернула рукавцом под стол опустила, говорила такого слово: Гой выяси, княгини боярни, либо мне резать лебедь белого, либо смотреть на мил живот, на молода Тугарина Змеевича. Он, взявший тугарин лебедь белую, всю вдруг проглотил. «Еще тут же ковригу монастырскую!» Говорит Алеша на палатном брусу. «Гой сила, сковая, сударь Владимир, князь! Что у тебя за болван сидит, что за дурак неотесаной. Нечестно за столом сидит, нечестно хлеба с солью ест, по целой ковриге защику мечет и целую лебедушку вдруг проглотил». У моего сударя-батюшка Федора Попа Ростовского. Была коровиша старая, на силу по двору таскалася, Забилась она поварню к поварам, выпила чанбраги пресные, От того она лопнула, взял за хвост, под гору махнул. «От меня Тугарину тоже будет». Тугарин потемнел, как осенняя ночь, выдернул Чингалиша шабулатное, бросил в Алешу Поповича. Алёша на то-то верток был. Не мог Тугарин попасть в него. Подхватил Чингалиша Яким Иванович, говорил Алеше Поповичу. Сам ли ты бросаешь в его, а ли мне велишь? Нет, я сам не бросаю и тебе не велю. За утро с ним переведаюсь. Бьюсь я с ним о велик заклад, Не о сте рублях, не о тысячи, А бьюсь о своей буйной голове. В топоры князи и боя Раскочили на резвы ноги, И все за Тугарина по руки держат. Князи кладут по сто рублев, Бояра по пятидесят, Крестьяна по пяти рублев. Тут же случились гости купеческие, Три корабля свои подписывают Под Тугарина Змеевича, Всякие товары заморские, которые стоят на Быстром Непре, А за Алешу подписывал владыка Черниговской. В топоры Тугарин взвелся и вон ушел. Садился на своего добра коня. Поднялся на бумажных крыльях под небесью летать. Скочила княгиня Апраксевна на резвы ноги, стала пенять алёши Поповичу. «Деревеншина ты, засельшина!» «Не дал посидеть другу милому!» В топоры того Алеша не слушался. Взвелся с товарищей и вон пошел. Садился на добрые кони, поехали кософат реке, поставили белые шатры, стали опочив держать, коней опустили в зеленый луга. Тут Алеша всю ночь не спал, молился Богу со слезами. «Создай, Боже, тучу грозную!» а и тучи-то с градом дождя. Алешины молитвы доходны ко Христу. Даёт Господь Бог тучу с градом дождя. Замочила Тугарина крылья бумажные. Падает Тугарин, как собака, на сыру землю. Приходил Яким Иванович, сказал Алёше Поповичу, что видел Тугарина на сырой земле. И скоро Алёша наряжается, садился на добра коня, Взял одну сабельку в острую и поехал к Тугарину Змеевичу. И увидел Тугарин Змеевич Алешу Поповича, Заревел зычным голосом. Гой, если ты, Алеша Попович млад, хошь ли я тебе огнем спалю, хошь ли Алеша конем стопчу, а ли тебя Алешу колем закобью. Говорил ему Алеша Попович Млад. «Гой ты еси, Тугарин Змеевич млад! Бился ты со мною, о велик заклад, Биться дратися един на един! А за тобою ныне силы сметы нет На меня, Алешу Поповича!» Оглянется Тугарин назад себя. В топоры Алеша подскочил, ему голову срубил. И пала глава на сыру землю, как пивной котел. Алёша скочился до коня, отвязал чембурод от добра коня и проколол уши у головы Тугарина Змеевича и привязал к добру коню и привез в Киев на Княженецкой двор, бросил середи двора Княженецкого и увидел Алёшу Владимир-князь, повел во светлый гридни, сажал за убраны столы. Тут для Алёши и стол пошел, Сколько время покушавши, Говорил Владимир князь, «Гой еси, Алеша Попович млад!» «Час ты мне свет дал! Пожалуй, ты живи в Киеве! Служи мне, князю Владимиру! Долюби тебя, пожалую. В топоры Алеша Попович млад князя не ослушался. Стал служить верою и правдою. А княгиня говорила Алеше Поповичу, «Деревеншина ты, засельшина!» разлучил меня с другом милым, с молодым змеем Тугаретиным. Отвечает Алеша Попович, млад, а ты гой еси, матушка княгиня Апраксевна, чуть не назвал я тебе сукою, сукою-то волочайкою. То старина, то и деяние.